И это в то время, когда он был с Маргарет в Сент-Клу и не помнил себя от счастья. Так, дайте мне свечу, Мэри. Где отец? Наверху у себя в комнате, сэр. Он ничего не ел и не ложился спать с той минуты, как случилось несчастье. Заставьте его поесть. Не поставит ли ужин на стол? Нет, благодарю, Мэри. Идите спать. «Но не запирайте буфет, чтобы я мог достать ему что-нибудь». Энтони три раза тихонько постучался в кабинет к отцу, но никто не ответил, и он осторожно приоткрыл дверь. Горела только настольная лампа, под зеленым абажуром. Ее мягкий свет, всегда казавшийся Энтони таким мирным, сейчас представлялся мрачным и унылым. Когда он вошел, отец поднял глаза «Связь». его бледное бескровное лицо и остановившийся взгляд заставили Энтони похолодеть. Ты приехал, сказал он, по-видимому, просто для того, чтобы что-нибудь сказать. Энтони задул свечу и осторожно поставил подсвечник на какую-то книгу. Он подошел к отцу, сел на подлокотник кресла, обнял его за плечи и обеими руками. Взял холодную, безжизненную руку. «Мне сказали внизу», — промолвил Энтони тихо. В комнате была глубокая тишина, нарушавшаяся только легким шипением лампы, которая смешивалась в ушах Энтони с шумом его собственной крови. Отец не шевелился и ничего не говорил. Энтони поймал себя на том, что машинально читает название какой-то книги на корешке. И в то же время думает, неужели все это действительно происходит со мной? И я должен что-то сделать, чтобы заставить его лечь спать. Но что сказать ему? Она, она верила что-нибудь передать мне. Она не приходила в себя. Он почувствовал, как рука отца слегка стиснула его руку, и продолжал спрашивать, как это случилось. Оттолкнув руку Тони, отец порывисто встал. — Не мучай меня вопросами. Иди спать и оставь меня одного. Энтони тоже встал, бледный и с ощущением такой дурноты, что ему казалось, будто свет от лампы с яростным шипением надвигался прямо на него. — Как бы то ни было, надо разбить это безмолвное отчаяние отца. Он сказал очень кротко. — Не сердись на меня, папа. Я же ничего не знаю, кроме того, что было в твоей телеграмме. И внизу они мне успели сказать только несколько слов. Ведь она мне мать. Прости меня, Тони. Ну, пожалуйста, оставь меня теперь. Завтра. Можно мне пойти взглянуть на нее? Нет. Почему? Лицо отца исказилось, но Тони не понял от горя или от гнева. Потому что я велел сейчас же запаять гроб. Энтони с содроганием понял, что она была изувечена. Он подавил слезы и сказал опять очень кратко: «Я не могу уйти, пока не узнаю, что произошло». Стиснув руки за спиной, Генри Кларендон прошелся несколько раз взад и вперед по комнате. «Ты имеешь право знать», – сказал он наконец. Она захотела поехать на новой лошади в Шарабани, а грум плохо затянул подпругу. Одним словом лошадь понесла, и экипаж разбился вдребезги о дерева. Фрэнсис умерла вчера днем. Затем он добавил: «Кобылу пришлось застрелить, бедное животное». Энтони увидел слезы на глазах отца. Он достиг цели, хотя каждое слово вонзалось в него как нож. причиняя невыносимую боль. Он быстро шагнул к отцу, обнял его и, поцеловав, прошептал, «Ох, папа, папа, что ж мы теперь делать будем?» И вдруг с ужасом почувствовал, что все тело отца затряслось от рыданий, и голова его уткнулась ему в плечо. Тони стоял неподвижно, крепко обняв отца и сжимая ему руку. Он уже не чувствовал себя посторонним, и весь точно застыл. Голова мучительно болела. Он цеплялся за одну мысль, как будто только это и было важно — заставить как-нибудь этого разбитого горем человека отдохнуть. Наконец, после того, как прошла, казалось, целая вечность муки, рыдания прекратились. Это было так ужасно у мужчины, особенно у того, кто в его детском представлении был почти божеством. Энтони прошептал: "Прости, отец. Я не хотел делать тебе больно. Завтра, когда отдохнем, мы поговорим. А теперь пойдем спать." Генри Кларендон слегка отодвинулся от него и покачал головой. "Да-да", настаивал Тони. "Ложись в моей комнате. Я лягу в другой для гостей. Пойдем." Он провел отца по коридору, держав свободной руке свечу. и посадил на кровать. При виде своей комнаты Тони почувствовал, как у него снова сжалось сердце. Ему стало мучительно больно при воспоминании о том, как он высокомерно вышвырнул когда-то обе картины Холлмана Ханта. Он зажег еще две свечи. — Подожди, — сказал он, — я сейчас вернусь. Он спустился ощупью по лестнице, переступил через огромные... колеблющиеся тени от свечи, не осмеливаясь взглянуть в сторону двери той комнаты, где находилась эта. Тони почувствовал слабый и страшный запах йодоформа, цветов и еще чего-то ему неизвестного, что заставило испуганно забиться его сердце. В кухне он нашел и откупорил бутылку кларета и залпом проглотил полстакана. Вино подбодрило Тони, И прогнало мучительное ощущение холода и дурноты. Он нашел поднос и тарелку, положил ломтики холодного мяса и разорвал на куски цыпленка, так как пальцы его слишком дрожали, чтобы держать нож. Он хотел съесть что-нибудь, но не смог. Положив один хлебец в карман, а два других на поднос и поставив туда же чистый стакан вино и свечу. Медленно поднялся по лестнице. Отец сидел неподвижно на кровати, тупо уставившись в стену. Ты неосторожно поставил поднос на маленький столик. Я немного поел внизу. А это принес тебе, если тебе тоже захочется. Не раздевайся, ложись прямо так. Ну вот, я оставлю одну свечу зажженной. Хорошо? Ну, спокойной ночи. Он нагнулся, поцеловал отца. и почувствовал, как тот, сжав ему руку, прошептал, «Милый мой мальчик!» Тони понял, что достиг цели. В комнате для гостей он выбрал ту комнату, которой никогда не занимала Эвелин. Не было постельного белья, только серые полосатые одеяла. Энтони не пошел за бельем, а застелил постель одеялами. Так узнал Энтони, как жестока и неумолима смерть. Безысходное отчаяние отца, тем более тяжкая, что непримиримый разум не позволял ему утешаться надеждами на загробную жизнь, давило невыносимым гнетом. И Энтони все больше и больше расстраивал себя мучительными мыслями и мрачными видениями. Конец четвертой дорожки первой кассеты. Продолжение этой книги на второй кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек. Целые недели во сне и наяву его преследовали чудовищные картины-катастрофы, которые никто не видел и которые остались тайной. Что испугало лошадь? В своих душевных терзаниях Тони иногда чувствовал себя невольным виновником произошедшего, словно какой-то враждебной силе понадобилось принести в жертву его мать, чтобы разрушить его счастье. Но в следующее же минуту он сознавал нелепость такого предположения. Он проклинал четкость своей памяти, которая упорно и точно на зло возвращала его к тому, что он хотел забыть. Ему снова и снова мерещился гроб, неуклюже покачивающийся на плечах людей, облаченных во все черное, ежедневный труд которых состоял в том, чтобы пребывать в безмолвии и мрачности. Затем гроб выдрузили на высокий катавалк, он перестал качаться и казался таким непостижимо мертвым.